275-я ночь. Когда же настала 275-я ночь, она сказала: "Дошло до меня участливый царь, что Ибрахим ибн аль-Магди говорил. И я спрятал мешок в рукав, и тяжело было мне нести его, и ушёл. А когда я дошёл до ворот дома, негр сказал мне: "О господин, здесь тебе укрываться лучше, чем где-либо ещё. И нет для меня тягот и содержать тебя. Оставайся у меня, пока не поможет тебе Аллах". И я вернулся и сказал с условием, что ты будешь тратить из этого кошелька. И негр дал мне понять, что он согласен на это условие, и я провёл у него несколько дней, ведя самую сладостную жизнь, и он ничего не брал из этого мешка. И я шёл зазорно оставаться у него на содержании и постыдился утруждать его. Я оставил его и ушёл, переодевшись в наряд женщины, башмаки и покрывало, и вышел из его дома. Но когда я оказался на дороге, меня охватил страх, и очень сильный. И я пошел, чтобы перейти мост, и оказался у одного места, обрызганного водой. И вдруг увидал меня военный, из тех, что прислуживал мне, и узнал меня, и крикнул «Вот то, что нужно Аль-Мамуну!» И уцепился за меня, и ради сладости жизни я толкнул его, и опрокинул вместе с конем на этом скользком месте, и стал он назиданием для поучающихся, и люди поспешили к нему. А я постарался идти скорее, и, перейдя мост, вошел в какую-то улицу. И я увидел у одного дома открытые ворота и в них женщину, и я сказал ей, «О, госпожа, пожалей меня, и спаси мою кровь от проклятия, я человек боящийся». А она отвечала, «Простор тебе и уют, входи». И привела меня в горницу, и послала мне, и подала мне кушанье. «Пусть твой страх успокоится, ни одна тварь не узнает о тебе», — сказала она. И пока это было так, В ворота вдруг постучали сильным стуком. И женщина вышла и открыла ворота, и вдруг входит мой соперник, которого я толкнул на мосту, и голова у него завязана и кровь бежит по его платью, а коня с ним нет. "Эй ты, что тебя постигло?" спросила женщина. И военный сказал: "Я схватил того юношу, но он ускользнул от меня". И он рассказал ей, как было дело. И женщина вынула ласкут и разорвав его на куски, перевязала военному голову. А потом она послала ему, и он лег больной. А она поднялась ко мне и сказала, «Я думаю, ты тот, о ком говорил этот военный». «Да», — ответил я ей. И она молвила, «С тобой не будет беды». И вновь оказала мне уважение. И я пробыл у нее три дня. А потом она сказала мне, «Я боюсь для тебя зла от этого человека. Как бы он про тебя не узнал и не донес бы о том, чего ты боишься, спасай свою душу». И я попросил у нее отсрочки до ночи, И она молвила, «В этом нет беды». А когда пришла ночь, я надел женскую одежду и ушел от нее. И я пришел к дому одной вольно отпущеницы, принадлежавшей нам. Увидав меня, она стала плакать и причитать, и восхвалять Аллаха Великого за мое спасение. И она вышла, как будто желая пойти на рынок, чтобы позаботиться об угощении, и я подумал доброе. Но не успел я опомниться, как увидел, что идет Ибрахим Масульский со своими слугами и военными, и впереди них женщина. Я вгляделся в неё, и вдруг оказалось, что это моя отпущница, владелица дома, в котором я находился. И она шла впереди них и передала меня им. И я увидел смерть в очю. И меня доставили в том наряде, в котором я был, к аль-Мамуну, и он собрал собрание для всех и велел ввести меня к нему. И войдя, я приветствовал его как халифа, но он воскликнул: "Да не даст тебе Аллах мира и да не продлит твою жизнь. Не торопись, о повелитель правоверных", ответил я. Владыки месте дана власть возмездия и прощения, но только прощение ближе к благочестию, и Аллах поставил твоё прощение выше всякого прощения, как он поставил мой грех выше всякого греха. И если ты взыщешь что по праву, а если простишь что по милости, и потом я произнёс такие стихи. Мой грех пред тобой огромен, но ты его ещё больше. Возьмёшь или нет, что должно, прости его, будь же кроток. И если в своем я деле достойным не был, то будь им. И Аль-Мамун поднял ко мне голову, говорил Ибрахим, и я поспешил сказать ему такие стихи. Свершил я грех превеликий, тебе же простить пристойно. Простишь, это будет милость, накажешь так справедливость. И Аль-Мамун опустил голову и произнес, и если мой друг захочет меня прогневать, и в ярости я своей подавлюсь слюною, его я прощу, и грех отпущу ему я. боясь, что потом без друга мне жить придётся. И услышав от него эти слова, говорил Ибрахим: "Я почуял благоухание и милости по его чертам". И Аль-Мамун обратился к своему сыну Аль-Аббасу и брату своему Абу Исхаку и ко всем своим приближённым и спросил их, что вы думаете об этом деле? И все посоветовали ему убить меня. И были только не согласны насчёт способа моего убийства. И аль-Мамун спросил Ахмеда ибн Халяда: "Что ты скажешь, Ахмед?" И тот сказал: "О повелитель правоверных, если ты его убьёшь, мы найдём подобных тебе, что убили подобных ему. А если простишь, мы не найдём подобных тебе, что простили такого, как он". И Шахерзаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.